Капитан, ссылаясь на предписание, вознамерился всучить Волконскому пятерых тунеядцев из палубной команды, положенных послу по штату. камердинер метрдотель повар, охранник и кучер. Иван Андреевич, улыбаясь, сказал Волконский, беря одного из кандидатов за шиворот. «Похоже, это рожа на метродотеля». «Ну, честно». Капитан только крякнул. Волконский выбрал двух неказистых близнецов из Смоленска, явно по мнению капитана Беглых, Петра и Фому. — Зато вернее служить будут, Иван Андреевич. — Да как их различать, этих апостолов, ваше сиятельство? — А зачем их различать? — удивился Волконский. — Ну, выпороть, допустим. Капитан с удовольствием обошел вокруг мнущихся близнецов. Который, ежели провинился? И похоже же, черти, так обоих и выпороть. А ежели наградить? Не отступался Иван Андреевич. Волконский с сомнением поглядел на парочку. Наградить? Ну, одного налоса постригу. Будет у меня запорожский казак. А ежели потом послать куда с деликатным поручением? — А, на этот случай! — Волконский поманил капитана и раскрыл один из деревянных сундуков, поднятых из трюма для выгрузки. — свет свят, свят! свят» — сказал капитан, перебирая десятка-три париков, каждый ценою в двуколку, связки бород, грозди бровей и палитры косметики. — Я так и думал, — вздохнул Иван Андреевич. — Ну что ж! «Храни вас Господь!» И с чувством перекрестил всех троих. Джулио, уже битых полчаса лишних, просидел в кабинете Головкина, Атташе насмешливо поглядывал на рыцаря, застывшего по ту сторону стола, как бронзовый бюст неприступности. Однако же знаков к окончанию аудиенции Головкин не подавал. Возвращаясь из посольства с запиской, Робертино еще с пристани увидел Джулио, крупно расхаживавшего вдоль борта. Выхватив ответ, рыцарь вздохнул и опустил длинные руки. Робертина готов был поклясться здоровьем конюха Саида, что в душе хозяина зазвучали фанфары, даже отдаленно не напоминавшие монастырского благовеста. Головкин, усадив Джулио, передал письма к канцлеру Безбородьке официальное к графине Александре Броницкой от сестры Кати, «Рекомендательная. И, главное, от Павла Мартыновича к императрице тоже рекомендательная». «Рекомендует», — насмешливо сказал Рыжий. «Да», — подтвердил Джулио, постукивая пачкой конвертов по столу. «Я хотел бы поблагодарить господина посла за любезность. Я могу записать вас на аудиенцию на завтра». — быстро сказал Головкин. — Завтра я намеревался. — Холдно начал Джулио. — Вы ведь намеревались сегодня, если мне не изменяет память. Головкин прищурился. Джулио стал медленно разводить плечи в стороны, как атлет перед выходом на ковер. — Ах да, письма! — сказал Головкин. — Да вы не сердитесь, прошу вас. Хватит того, что сердится графиня. Лоренс на прощание раскрыл перед Джулио золотые карты неба и искусства каббалы Иоханнеса Рехлина. — Мы посмотрели ваш гороскоп, — сказал Лоренс. Одиннадцатая аркана говорит. — Иди вперед с верою, всякое препятствие — призрак. Верить, чтобы мочь — подчиняться, чтобы стать сильным. А в запутанных положениях лучшие ходы прямые, — добавил де Рохан. — Графиня сердится. Джулио поглядел рыжему отташе прямо в глаза. Не я ли причины? Сколь уверенно он чувствовал себя на палубной тике, столь же сомнительно на посольском паркете. — Вы... «Спокойно», — ответил Аташе. С минуту они смотрели друг на друга. Еще накануне рыцарь вывел три умозаключения. Первое. Командует здесь графиня Катя. Второе. Под простым тоном дома просвечивает сложное кружево отношений. Третье. Может, он как-то неловко с этими ногами? Уж не оскорбил ли он даму?